Глава сорок четвертая. Зал Белочки был заполнен наполовину. Игроки усиленно напивались, видимо, отрываясь за реал. Нипы же, в основном работяги, налегали на мясное. Запах стоял соответствующий. «Вау!» — материализовался пряник. Пёс быстро сориентировался, покрутил немного лохматой головой и сорвался на кухню. «Голова!» — девушка с каждым днём становилась всё краше распустила косу превратив ее в модную прическу с интересным бантом на темени добавила чуть косметики в сочетании с томно проникновенным взглядом смотрелась шикарно здравствуй марьянена а куда делась прекрасная коса а я имидж решила сменить вам так не нравится улыбка поблекла мне нравится без обязательств разумеется вслух я сказал совсем другое твоя роскошная коса напомнила мне школьные годы Вечно за нее дергал. Девушка игриво улыбнулась. «Эй, соска! Я тебя уже целую минуту жду! Живее!» Грубо окрикнул игрок с ником Огр. Ник соответствовал облику. «Если поднимется с табурета, станет наголову выше меня и в плечах не обижен». Старался игрок, создавая перса. Марьяна нахмурилась, но затем, натянув дежурную улыбку, подбежала к хаму. «Чего изволите?» «Тебя на ночь хочу!» Огромная лапа схватила девушку за зад. Дружки, в количестве двух подобных, поддержали его дружными смешками. А быстро отстранилась, странно замерев на месте. На лице застыла маска решимости. Система. Внимание! Неигровой персонаж Марьяна, уровень 4, просит главу стаба разрешить ей применение силы. Да? Нет? Как интересно! Естественно, Да! Девушка тут же пришла в движение, схваченный со стола пивной бокал размазался в воздухе и с зубодробительным треском разбился о морду Огра. Марьяна грациозно шагнула назад, а хам свалился под стол. ваншот «Как красиво!» Особенно ее неповторимая поза. Зря она все-таки косу расплела. «Что-то мне говорила, он сейчас рассыплется». В зале быстро стихло. — Э, че за херня? Агрессия невозможна! — провопил один из дружков, поднимаясь. Второй тоже подорвался. Десятки глаз уставились на бесплатное представление, возможно, с продолжением. — Спасибо, глава! — поблагодарила Марьяна и ушла на кухню. Из застойки вышел гороподобный Никодим, проникновенно заглянув в глаза ближайшему из возмущенных, пробасил: Если глава мне разрешит, я размажу тебя по полу! Тот как-то притух. «Это беспредел!» — пробухтел второй, глядя на меня. «Ведите себя как люди, и беспредела не будет!» — спокойно ответил я, осматривая присутствующих. «Дуэль тебе, как выйдешь!» — донеслось мне в спину. Махнув рукой, пошел решать вопросы. Искомый нашелся быстро. Простецкий русый ежик за прическу, усы, как у будённого. Степан поднялся, чтобы пожать мне руку. Выправка, взгляд, движение — все выдавало в нем военного. Будь это хоть трижды игра, человека не переделаешь. — Интересный у вас стаб, накий, — сказал он, усаживаясь. Начал на вы, старый черт, прощупывает, а глаза хитрющие, даром что добрые. — Кругом одни нипы, а руководит ими кто? — Я руковожу, Степан. — И давай на ты. — Давай. Чем проще, тем лучше. Уселся я так, чтобы видеть всех входящих и выходящих. Хамоватых неудачников тоже наблюдал. Огр, как и предполагалось, рассыпался, оставив после себя дробовик и берцы. Друзья кореша похватали выпавшее и заспешили на выход. На меня, однако, коварные взгляды бросать не забывали. Вышла Ленка, напарница Марьяны. Тоже ничего такая, близка к моему идеалу. В руках веник и совок. Убираться, значит. А дочка староста за ней, с подносом, к нам спешит. Степану пришлось помолчать, пока расставлялись бокалы и тарелки со снедью. рыбный ассорти с луком и лимоном. Марьяна знает мои вкусы, мать ее. Короткая улыбка, девушка ушла. Как там мои друзья уживаются? Нужно было начать с общей темы. Глоток пива. Степан улыбнулся, усы взлетели. Первый день с матами прошел — Все из-за монстров ее. Должно быть, он увидел непонимание в моем лице, потому пояснил. — Кот и кошка. Гусар с матрешкой. Степан хохотнул, получившись рифме. — Животин вроде мелкая. Она уже всех поставили. Только хозяйка ему указ. Но то ладно, устаканилась вроде. Младший крепко на нее залип. Раньше такого не бывало. Да и она тоже, по-первых, скорее из материнских чувств, а затем взаимностью отвечать стала. Хорошая девочка, я такие вещи в раз понимаю. «Прощай, бес!» Грустно вздохнув, я приложился к бокалу. Вояка усмехнулся. «Почему же прощай? Нашли друг дружку. Старшему Катерина тоже понравилась». Я кивнул. Заиграла тихая, но тяжелая музыка. По мне так подходит под стикс. «А вот тебя мы не нашли», — продолжил Степан. «Никто не нашел. Структуры-то не детские». Бандит, я так понял, через Демидова пробуют. Они там главные акционеры. А из артели уже в госструктуры запроса идут. Безопасник там хороший, из бывших. Но толку с него нет. Есть лишь протоколы Гиры. Время запуска, ник». Шевельнув усами, Степан уставился на меня. Оставатый с виду мужик располагал к откровенности, но я на это покупаться не собирался. Каким бы Василий Степанович не был хорошим человеком, работал он на государство чьи интересы для служак превыше всего. А потому скользим вокруг да около. «Все сложно, Степаныч. Из чего ты взял, что я там был или есть?» На его простецком лице расплылась улыбка. «Ну, сказанул, запутать хочешь. Ты же не НИП, человек. Я такие вещи в раз понимаю. И с внешностью мудреть не стал. Залился, как есть». Тут уже я улыбнулся. «Что есть, то есть». Степаныч же сделался серьезным. — У тебя есть брат. Точная копия. Даже родинка на левом виске такая же. Голос, особенности характера, полностью идентичны. Только отмороженный. Но это не мудрено. В белом лебеде он. На пожизненном. Вот про своего двойника в этом мире я даже не думал. Теперь уже не стоит начинать. Он сам себя припрятал. — Хасанов Артур. Я непроизвольно дернулся. Очень уж давно не слышал свои имя и фамилию. «Вот только странно все это!» — посмотрев на мою реакцию, рассуждал Степан. «Я ж подумал, что кто-то, точнее ты, его внешность позаимствовал. А получается, хрен знает что!» Вояка задумался, поглаживая усы, а затем глянул на меня. «Да хитро так!» «Хочу сделать тебе предложение!» «Нет, предлагают только я, и строго бабам!» В ответ Степан как-то грустно рассмеялся. — Он мне то же самое сказал, только с матом, марухами и пидорами. Послал, короче. Не парься, это просто совпадение. У меня вообще никаких родственников нет, и быть не может. Пиво вон, глотни, успокойся. — задумчиво выдал вояка, глядя в никуда, но к бокалу приложился. — А ну его нафиг! Я вообще по-другому делу пришел. Это так, тебя на размышление. Как же на размышление? Что же он моему двойнику предложил? По браткам нашим у меня дело. Казак и Ко. Есть возможность их прижать. Кого-то, возможно, посадим. В идеале, конечно, обоих, но то не твоя головная боль. Стаб у них в хорошем месте стоит. Мертвая голова. Подпортил, правда, кто-то с ивд Бомж-мартын. Степан хохотнул в голос. Додумались же зараженному ствол в руки сунуть. Погоди, Степаныч, у тебя виды на стаб. Ну да. Ты же не против. Я только за. Но ведь это целый город. Охранять, отбиваться. Это моя головная боль. И тут же, подсобишь, если попрошу?» Я просто кивнул. «Человек мне симпатичен. Почему нет? К тому же, это игра». «Отлично!» — удовлетворенно произнес вояка. «Теперь к главному. Младший говорил, у тебя есть чудо-гранаты?» Усами зашевелил, как таракан. «Есть». А у меня есть пара акробатов, которые не держатся за шмот и уровни. Дело наживное. Да и самому мне страсть, как хочется посмотреть на рожи братков после обнуления. Больнушна родится не гнилой. Вроде как по понятиям, а кровище потом... Даже детьми не брезгуют. — Давай их сольем, Степан. Вспомнились муры. Везде сольем. — Очень скоро такая возможность представится, инокий. Они сами к тебе придут. — Да. «Что ты так на меня смотришь? Кто у нас с бомжами хулиганил?» «Задумка интересная. Вот честно, я бы так не смог. Как говорит моя дочь, креативненько. Но беда в том, что казак поступил нетипично. Сам пришел в лагерь осаждающих и поговорил с политиком». «О чем же они говорили?» Пиво закончилось, махнул Марьяне. Степан замолчал, что-то решая для себя. Послышалось довольное гавканье. Пряник, видимо, уже сытый, пронёсся по залу, собирая завистливые взгляды, сделав пару кругов вокруг нашего стола, улёгся рядом с моим табуретом. «Визитка, инокий!» — вояка, наконец, решился. «Люди политика нашли её в пустой сокровищнице Скреббера. Валялась на земле среди хлама и дерьма. Собачьего, наверное». Он посмотрел на мирно спящего пряника. «Визитка Игоря Борисовича. Выглядит как насмешка, правда?» Я кивнул, попытался вспомнить, какими мыслями в тот момент руководствовался, но не преуспел. Дочка старосты расставила бокалы. «Естественно, политик вспылил», — продолжил Степан после ухода девушки. «Забыл свои страхи, слил их рейд. Дальше ты знаешь». А потом они все выяснили и даже в баньку сходили. На этой визитке была метка. Есть такое умение. Маркер называется. Можно поставить на игрока, но любой перс с прокачанным вниманием легко засечет. С предметом сложнее. — Понял я, — Степан кивнул. — Грамотно, конечно, и даже сработало. Но ты спалился. Отвлекшись на пиво, он замолчал. Давно глазевшая в нашу сторону девушка с ником Лимонка решилась подойти. Резкие черты лица, да и фигуре все прямо перпендикулярно, словно горбы джинсой обмотали, а затем сколотили неказистый крест. — А за сколько отдашь, Йорка? — <gives off> спросила она, поправив дреды. — Друзья не продаются. р Пряник проснулся. — Дам красную жемчужину. Лимонка ответа не слышала. Степан усмехнулся, глядя на нее с интересом. — Три горошины добавлю. Больше не проси. — Слышь, Граната, шла бы ты за свой столик. Нелюбезно с моей стороны. Ну, вдруг услышит. — А че так грубо-то? Я ж тебе норм цену предлагаю. На ее и без того непростом лице добавилась резкости. — Ну и чё, что глава стаба? Мне пох! — Костя! Пенсия, мля! Мой парень, тя Тут уже пряник не сдержался. Как вскочит, да как рыкнет! Проняло всех, включая меня. Даже музыка заглохла. Лимонка застыла с открытым ртом. «Ого — Ого! — заметил вояка. — Пёс-то с сюрпризами! На этом не закончилось. От пряника отделилась и быстро выросла жуткого вида тень, Прям собака поскервили, только с рогами. Рывок в сторону гранаты. Та подпрыгнула и шмякнулась на плоскую задницу. «Ай! Дыбав повесил, суп. Пряник изобразил нападение. Та бодренько подскочила и под смешки посетителей вылетела из зала. Тень, подозрительно оглядев помещение, втянулась в питомца. А сам он подбежал ко мне, требуя ласки и поощрения, что, естественно, получил. «Круто!» — воскликнули за ближайшим столиком. «А как такого пета получить?» «Интересно было не только Честеру», — так гласил его Ник. С любопытством глазели практически все. «Боюсь, такого уже никак», — ответил я, поглаживая довольного пса. «И все же, хотя бы намек дай», — не сдавался тот. «Даже показать могу». С этими словами я достал красную жемчужину и скормил ее прянику. «Ух!» — многоголосо отозвались посетители. «А я думал, что это фейк, просто трёп на сайте», — позадачно выдал Честер. Затем довольно осклабился. «Знаю, где найти тигрёнка!» Сообщив эту новость, он выбежал из бара едва ли не быстрее лимонки. Его примеру последовали ещё несколько игроков. «Пойдём-ка в мой ВИП», — сказал я Степану. «Покоя тут не будет». По пути маякнул марьяне та убежала за заказом. Судя по виду, вояк разделял моё мнение. Пряник забежал в комнату первым и на этих правах занял самое мягкое кресло. «На чем мы остановились?» «Ах да, гранаты!» Недолго думая, я выложил на стол четыре сферы. Степан ахнул. «Я на парочку с трудом рассчитывал, а тут... Это ж куча бабла!» «Не думай об этом. Твоя задача — нанести им максимально возможный урон. Если нужно что-то еще, жемчуг, оружие, боеприпасы, не стесняйся». С этим, слава богу, проблем нет. Сын министра как-никак снабжают на высшем уровне. Вот отлично. Скажи-ка, Степаныч, чего мне ждать? Прогнозы какие есть? Тот убрал сферы в инвентарь, присел за стол и только потом ответил. На тебя лично нападут, когда выйдешь за пределы стаба. В ответ я пожал плечами. Я могу где угодно оказаться. За каждым кустом убийцу не поставишь? Согласен, но все же остерегись. Если надумаешь искать бомжей в окрестностях мертвой головы, то бери с собой охрану. Теперь уже легко не получится. Погрозил пальцем, посмеялся. Ну, а глобально? Я-то что, подумаешь, сольют разок. За стаб переживаю. Больше занипов, конечно. Респ ихний после пятого уровня появится. В дверь предупредительно постучали. Вошла дочка старосты, выставила бокалы, улыбнулась мне и вышла. «Вот тут ты ошибаешься», — огорошил меня Степан. «Респаун для НИПов строится в стабах, постоянное население которого превышает 500 человек. Точнее, НИПов. Поскольку такое количество цифр собрать нереально, никто и не заморачивался». «Опаньки!» Я поднял палец вверх. Степан замолчал. Личный чат. «Инаки. Точку возрождения строить начали?» Игнат Градостроитель. «Так рано же еще! С полсотни душ не хватает!» «Инаки. Так набирай. Суворову скажи, пусть рекрутов наберет. И сам тоже подсуетись. Строители, дворники, да хоть бомжей с улицы, чтоб завтра к обеду минимум до 550 набежало. Игнат градостроитель. Так вот я с радостью. Была бы команда. Почему он мне сразу не сказал? Это система, иноки. Цифры не могут такое подсказывать. Почитай профильный форум. Там много чего интересного. А по второму вопросу. Силы они уже собирают. Три дня минимум у тебя есть. Артподготовку начнут с северо-востока. Уверен в этом. Процентов на восемьдесят. Танатус. Клан сынка. Там хорошо окопался. Коменданта я хорошо изучил. Военачальник демосов, Бывший военный. Полковник. Проворовался. Отсидел. Там-то его братки и подтянули. Так вот. Комендант любит комфорт и девушек-свежачек. Зараженных, в смысле. Пока тебе при памяти он с ними развлекается. Меня аж передернуло. И здесь мрази хватает. Там городок есть, а при нем чулочно носочная фабрика. Коллектив в основном бабы. И кластер, к тому же, не из быстрых. Дальше можешь сам додумывать. сувору расскажу, заявил я. Злее будет. Правильно. Так вот, гаубицы поставят, и километров с шестидесяти начнут утюжить стаб. Да так, что голову не высунешь. Есть чем ответить? Парочка сюрпризов найдется. Хорошо спрятал. Лично я не видел у тебя ничего, что можно противопоставить дальнобойным гаубицам натовского образца. Есть. Со снарядами слабовато. Не успели прикупить. Да и цены торгаши задрали. Какой калибр? Двести три. Степан присвистнул. Вопрос решаем. Сейчас знакомцу отпишусь. Не откажет. Должник. Завтра ближе к вечеру жди. «Буду благодарен!» Махнув рукой, он продолжил. «Дальше пойдет по накатанной!» Вояка достал карту и принялся тыкать в нее пальцем. «Пока вы прячетесь по подвалам и бункерам, в теории, — поправился он, — начнется наступление с юго запада Демус, Фобос, Владыки и, предположительно, Карапузы. Могучая сила собралась. Дорожка уже протаренная, попрут быстро. Параллельно палец на русло руки» с запада по воде пойдут две баржи пехота Афрозов. технику они потеряли а отомстить этому клоуну хочется да этот степан настоящий стратег если не секрет откуда столько информации не сдержался я тут усмехнулся пока секрет брат понимаю выглядит это подозрительно и доверять тебе приходится по протекции младшего здесь у нас с тобой положение одинаковое Я тоже не понимаю, что тобой движет. Пришел непонятно откуда. Не прошло и нескольких недель, а уже отгрохал мощный стаб, попутно перессорил половину региона и останавливаться, как вижу, не собираешься. — Ваф! — Ага, о, даже собака у тебя мутная. Не бывает таких крупных йорков, даже здесь. А уж про твои имба-умения я вообще помалкиваю. Прыгать по карте — это же читерство. — Ну и что тут сказать? — Правду? А что, собственно, движет мной? Если задуматься, никак не жажда разрушения. Скорее, я хотел перестроить под себя. В душе я понимал, что нахожусь в ловушке, и выхода отсюда нет, как не пышься. А разум мириться не хочет. Когда-то я жил в тихом, спокойном мире, и по его мирилам пробыл в нем большую часть жизни. Казалось бы, тупик. Но нет, тут приходит вселенский писец. Перекидывает меня в другое, не очень комфортное место. Пришлось барахтаться, подстраиваться под новые реалии. Ведь я тут до конца своих дней, и, судя по динамике этого мира, недолгих. Ан нет, как выяснилось, у судьбы другие планы. Приходит очередной писец. Как говаривал мой отец, никогда такого не было, и вот опять. Теперь я черти где, и даже тела у меня нет. Одни мысли, образы. Так может, это и есть смерть? Ведь оттуда не возвращаются. Рассказать тупо некому. Но тут вмешивается мой разум. Я мыслю, следовательно, я существую. Возможно, тот философ имел в виду что-то другое. Неважно. Я воспринимал это высказывание по-своему. Я жив, мать вашу, и нахожусь в очередной жопе. Кто сказал, что отсюда нет выхода? Правильно. Ни хрена они не знают. Вот и ответ. Я просто нагнетаю атмосферу. Вызываю вихревые возмущения. Вот только речь не о воздушных потоках. Пространство. Возможно, время. Такое уже было. Так почему бы не прискакать к следующему зверьку по имени Писец? Это ответ самому себе. А Степану? Он же на госслужбе. Такое говорить нельзя. Скучно, Степаныч. А душа-то у нас какая? Ей рамки не указ. Свобода! Ей праздник нужен, а некоторые этому мешают. Не ищи во мне врага, его нет. Сам вижу, что не клоун. Работа у меня такая — все видеть, все слышать. Сработаемся».